Теперь рассмеялся Рик. «Так-то будет лучше», — ответил он и назвал сумму. «Пятьдесят тысяч долларов». Мама обозвала его сумасшедшим и заявила, что больше десяти тысяч не даст. 25, сказал Рик. «Ладно», — согласилась мама. И тут у меня потемнело в глазах. По щекам Дэнни покатились слезы. «Я... я совсем сошла с ума». В тот момент я думала только о том, Та она вновь прогоняет человека, который мне нравится. Она выгнала всех, кому я нравилась, а сейчас прогоняла Рика. Я распахнула дверь и закричала, «Ты не можешь выгнать его!» Мама велела мне идти к себе. Я взглянула на Рика, но он поддержал ее. На столике рядом с дверью лежал резец. Я, я схватила его и бросилась к маме. «Ты не прогонишь его!» — закричала я. «Сначала я тебя убью!» Я замахнулась и ударила маму но между нами неожиданно возник рик и удар пришелся ему в живот он прижал руки к животу и спросил господи Дэнни зачем ты сделала эту глупость а потом потом между пальцев потекла кровь и я бросилась к маме я не хотела убивать его мама знаю что не хотела Бэби Нежно повторяла она, «Знаю, что не хотела». Она предложила сказать, что он мучил ее, и я бросилась на ее защиту. Никто никогда не узнает, что было между Риком и мной. Мама много раз повторила это, чтобы удостовериться, что я все поняла. Потом... Я закрыл лицо руками. В студию убежал Чарльз. Сейчас они умер и дали. Я смотрел на мать и дочь. и Видел два образа одного и того же человека. Они были очень похожи друг на друга. По щекам катились одинаковые слезы. Мать и дочь. Одна женщина. Я был словно в трансе. Затем внезапно чары разрушились. В глазах Дени слезы высохли, но нора продолжала плакать. Теперь, когда ты знаешь правду, «Папа, тебе лучше?» Спокойно полюбопытствовала дочь. Я заглянул на самое дно ее глаз. Не знаю, что я там увидел, но мутить меня перестало. Я знал правду. Я знал, что... Дэнни солгала, но сейчас это уже не имело значения, потому что она сама хотела этого. В глубине души я не сомневался, что она не убивала Рицео. Судья объявил десятиминутный перерыв. Когда он вернулся в зал, мы все тихо ждали его решения. Суд штата Калифорния постановил удовлетворить просьбу комиссии по делам несовершеннолетних и передал Дэниел Нору Керри под опеку комиссии. Инспектор по делам несовершеннолетних доставит Дэниел в Перкинс, где девочка пройдет шестинедельное обследование. После этого, если у администрации центра не будет возражений, Дэниель отправит в исправительную колонию в Санта-Розу. Там она должна будет пройти как минимум шестимесячный реабилитационный курс. За это время суд еще раз внимательно рассмотрит просьбу миссис Хейден, которую сейчас, к сожалению, вынужден отклонить. Несовершеннолетняя Дэниель Нора Керри Таким образом, передается под опеку штата Калифорния